Глава восьмая. Вифлеемские ясли. Вифлеем. Почему это нежище слух легендарное название, теплое как солома священных яслей, обдает вас таким холодом, когда видишь его начертанным золотыми буквами высоко над воротами? Быть может, на вас влияет однообразный пейзаж, огромная унылая равнина, раскинувшаяся от Нантера до Сен-Клу, местами пересеченные купой деревьев и со фабричными трубами. А может быть, вас коробит несоответствие между скромным городком, который возникает в вашем воображении, и грандиозным строением виллой из дикого камня в стиле Людовика XIII, розовеющая между оголенными деревьями, примыкающего к ней парка с большими прудами, покрытыми зеленой ряской. Бесспорно лишь одно — сердце сжимается, когда проходишь мимо этого учреждения. А стоит переступить порог, как раскрывается еще более удручающая картина. Гнетущая необъяснимая тишина тяготеет над всем домом, зловещими кажутся лица, появляющиеся за окнами из квадратиков зеленоватого стекла, в свинцовых переплетах, как это было принято в старину. Кормилицы козы, выпущенные в аллее парка, лениво щиплют первые побеги травы и блея посматривают на посущую их женщину, которая со скучающим видом мрачно смотрит на посетителей. Все здесь полно скорби, всюду чувствуется запустение и боязнь заразы. А между тем еще не так давно в этом поместье царило веселье и вино лилось рекой. Все было приспособлено к вкусам знаменитой певицы, продавшей свою виллу Дженкинсу. Все говорило о воображении, воспитанном в атмосфере оперного театра. Мостик, переброшенный через пруд, веткая лодочка на воде, полная прелых листьев, беседка, облицованная камешками и раковинами и обвитая плющом. Немало забав и пирушек довелось видеть, этой беседке при прежней хозяйке, но теперь в ней помещается лазарет, и она стала свидетельницей горя и печали. Все учреждение представляло собой большой лазарет. Дети, едва прибыв сюда, заболевали, чахли и в конце концов умирали, если родители не спешили увезти их домой. Нантерский кюре в своей черной сутане с серебряным крестом, Был частым гостем в Вифлееме, а плотник получал здесь столько заказов, что слух об этих печальных событиях разнялся по всей округе, и негодующие матери грозили кулаком этим образцовым яслям, боясь, однако, приблизиться к зловещему месту, источнику заразы, если держали на руках беленького пухлого младенца. Вот почему это печальное жилище производило такое тягостное впечатление. «Нерадостно в доме, где умирают дети. Там не увидишь деревьев в цвету, там не гнездятся птицы, не течет весело пенис ручей». Положение, по-видимому, определилось. Идея Дженкинса, сама по себе превосходная, когда захотели провести ее в жизнь, натолкнулась на огромные, почти непреодолимые трудности — Одному Богу известно, сколько стараний было вложено в каждую мелочь, сколько было затрачено денег, сколько потребовалось людей. Во главе учреждения был поставлен искусный медик, господин Пондевес, изучавший свое дело в парижских больницах, а в помощь ему для более интимного ухода была приглашена солидная особа госпожа Польш. Были наняты сиделки, няньки, костелянши, И какие здесь были приспособления, дорогостоящие усовершенствования, начиная от пятидесяти кранов для регулярной подачи воды и кончая омнибусом, который ходил ко всем дневным поездам на Рюэльский вокзал, позванивая колокольчиком с кучером в ливреи вифлеемских яслей. Наконец, замечательные козы, настоящие тибетские козы, толковистой шерстью, с набухшим от молока выменем. Все было превосходно организовано. Только вот какое возникло препятствие? Искусственное кормление, как блестяще разрекламированное, не пришлось детям по вкусу, с каким-то странным упорством, одним взглядом, без слов, ибо эти бедные крошки еще не говорили, и большинство из них вообще не суждено было заговорить, Они пришли к единодушному решению, как вам угодно, а мы не будем сосать коз. И они их не сосали, они предпочитали умирать один за другим, чем сосать козья вымя. Разве Иисуса Вифлееми в яслях, где он лежал, скормила коза? Разве он не сжимал ручонками нежную полную молока женскую грудь, у которой он засыпал насытившись? Разве кто-нибудь видел козу между легендарными быком и ослом в ту ночь, когда звери обрели дар речи? Тогда к чему это ложь? К чему называться Вифлеемом? Директора сначала расстроило такое количество жертв. Пондевес, детище латинского квартала, вечный студент, известный во всех кабачках бульвара Сен-Мишель под именем Помпончика, Был не злой человек. Когда он убедился в безуспешности искусственного кормления, он просто-напросто нанял здоровенных кормилиц из окрестных деревень, и этого оказалось достаточно, чтобы вернуть детям аппетит. Но гуманный поступок Пандевеза едва не стоил ему места. «Кормилицы в Вифлеемских яслях!» — воскликнул взбешенный Дженкинс, при очередном посещении ясли, где он появлялся раз в неделю. «Да вы с ума сошли! К чему же тогда козы и лужайки для них, и моя идея, и брошюры, посвященные моей идее? Что тогда с этим прикажете делать? Вы, значит, против моей системы? Вы крадете деньги учредителя?» Однако, дорогой мэтр, попробовал возразить медик, ероша обеими руками, свою длинную рыжую бороду. Однако, если они отказываются от такой пищи, ну так пусть они постятся, но принцип искусственного кормления не должен быть нарушен. В этом все дело. Запомните это раз и навсегда. Выгоните этих отвратительных кормилец. Чтобы вырастить наших питомцев, у нас имеется козье молоко, в крайнем случае коровье, но больше никаких поблажек, я... Допустить не могу». Снова приняв вид апостола, он добавил, «Мы находимся здесь, чтобы осуществить важнейшую филантропическую идею. Необходимо, чтобы она восторжествовала хотя бы ценой нескольких жертв. Позаботьтесь об этом». Пондевес не настаивал. В конце концов, должность была неплохая, место службы находилось достаточно близко от Парижа, Господин директор мог по воскресеньям приглашать своих друзей из латинского квартала в Нантер или сам посещать свои излюбленные кабачки. Госпожа Польш, которую Дженкинс постоянно величал нашей благоразумнейшей надзирательницей и которую он действительно сюда назначил, чтобы за всем надзирать, особенно за директором, Оказалось, несмотря на врученную ей власть, не столь строгой, как можно было ожидать, и благожелательно относилась к двум-трем рюмочкам коньяку или к партии в Безик по маленькой. Директор уволил кормилец и решил сквозь пальцы смотреть на все, что могло за этим воспоследствовать. Что же воспоследствовало? Настоящее избиение младенцев. Маломальски обеспеченные родители... Рабочие мелкие торговцы предместий, которые расстались со своими детьми, соблазненные широковещательными рекламами, поспешили забрать их домой, и в учреждении Женкинса остались только несчастные малютки, подобранные на церковных папертиях или на пустырях, припровожденные сюда каким-нибудь сиротским приютом, дети самого своего рождения обреченные на все виды болезней. Смертность все увеличивалась. Бедные сиротки перестали пребывать, так что омнибус, отправляясь в обычный рейс на железнодорожную станцию, возвращался, легко подпрыгивая, как пустые похоронные дроги. Сколько это может продлиться? Сколько времени потребуется оставшимся 25 или 30 малюткам, чтобы умереть? Такие вопросы задал себе однажды утром после завтрака господин директор, или, как он сам себя прозвал, заведующий похоронным бюро, сидя напротив почтенных буклей госпожи Польш и играя с нею в безик, в любимое развлечение этой особы. «Да, милейшая госпожа Польш, что с нами будет? Долго так тянуться не может. Дженкинс не хочет идти на уступки». А ребятишки упрямы, как мулы. Наверняка все они уберутся на тот свет. Вот, к примеру, маленький Валах. Иду с короля, госпожа польш Он и сегодня-завтра умрет. Подумайте только, этот малыш уже трое суток ничего не брал в рот. Что бы ни говорил Дженкинс, а дети не улитки, одним постом их не вырастишь. Все же очень жаль, что мы не можем ни одного спасти. Лазарет битком набит. Сказать по чести дело принимает дурной оборот. Объявляю. 40 Безик. Двукратный звонок, раздавшийся у ворот, прервал его монолог. Омнибус возвращался со станции, причем его колеса скрипели по песку сильнее обычного. Удивительное дело, заметил Пондевес. Омнибус кого-то привез». Действительно, Омнибус гордо подкатил крыльцу, вышедший из него человек взбежал по лестнице. Это был гонец от Дженкинса с весьма важным сообщением. Доктор прибудет через два часа, чтобы осмотреть Ясли вместе с Набобом и господином из Тюлери. Доктор просил, чтобы все было готово к их приезду. Он не имел времени написать, так как все решилось внезапно, но он твердо рассчитывает, что господин Пондевес примет необходимые меры. Ему-то хорошо говорить, принять необходимые меры, пробормотал насмерть перепуганный Пондевес. Положение поистине было критическим. Именитые посетители попадали в самый неудачный момент, когда система Дженкинса терпела полный крах. Бедный помпончик, совершенно растерявшись, теребил свою бороду и жевал ее кончик. «Будь что будет», — заявил он вдруг госпоже Польш, длинное лицо, которое еще больше вытянулось между взбитыми буклями. «Мы можем принять только одно решение. Необходимо очистить лазарет, перенести всех больных в дортуар. Им нисколько не повредит, если они там побудут полдня. Что же касается покрытых сыпью, то мы их куда-нибудь спрячем». Они слишком безобразны, их нельзя показывать. И так оврал. Все наверх. Звонит обеденный колокол, и сразу же начинается суета. Костелянши, сиделки, служанки, няньки появляются из всех углов, бегут, сталкиваются друг с другом, на лестнице, во дворе Приказания то и дело отдаются и отменяются. Раздаются крики, возгласы но все покрывает шум грандиозной уборки. Всюду струится вода, словно в Вифлеемских яслях вспыхнул пожар. Стоны больных детей, вырванных из теплых постелек, все эти плачущие сверки, переносимые по сырому парку в одеялах, мелькающих между ветерями, дополняют картину пожара. Через два часа, благодаря проявленной энергии весь дом, сверху донизу готов к приему возвещенных гостей. Все на своих постах, печи затоплены, козы живописно рассеяны по парку. Госпожа Польш облеклась в зеленое шелковое платье. Директор, обычно мало обращавший внимание на свой внешний вид, приоделся, но простота его костюма исключала всякую мысль, что он это сделал преднамеренно. Господин из тюлери Мог теперь пожаловать. И он прибыл. Он вышел в сопровождении Дженкинса и Жансуле из великолепной кареты с кучером и выездным лакеем в красных, шитых золотом ливреях на Бобе. Делая вид, что он до крайности изумлен, Пондевес бросился навстречу гостям. Ах, господин Дженкинс, какая честь, какая неожиданность! На крыльце обменивается приветствиями, поклонами, рукопожатиями, знакомятся друг с другом. Дженкинс в крылатке, распахнувшийся на его честной груди, изображает широкую сердечную улыбку, но лоб его многозначительно морщится. Он опасается неожиданностей, которые готовит им его детище. Ему ведь известно лучше, чем кому-либо другому, бедственное положение яслей. Только бы Пандевест Принял все необходимые меры. Начало, впрочем, было удачным. Несколько театральный вид входа, беленькие козочки, прыгающие между деревцами, привели в восхищение господина Перьера, которому наивные глазки, белая бородка и трясущаяся голова придавали сходство с козой, сорвавшейся с колышко. «Прежде всего, господа, разрешите провести вас в основное помещение», «В зал для кормления наших воспитанников», произнес директор, отворяя массивную дверь в глубине прихожей. Посетители следуют за ним, спускаются по ступенькам и попадают в обширное полуподвальное помещение, вымощенное плитами бывшую кухню виллы. При входе прежде всего бросается в глаза огромный кирпичный очаг старинного образца с двумя каменными скамьями, расположенными одна против другой под навесом с гербом певицы, большой лирой со свитком нот, изваянным на монументальном фронтоне. Впечатление получается захватывающее. Но из камина дует, от каменных плит веет холодом, сквозь крошечные окошечки, прорезанные у самой земли, пробивается тусклый свет. Все это внушает беспокойство за здоровье детишек. Ничего не поделаешь, пришлось устроить зал для кормления в этом нездоровом месте из-за капризных кормилец, привыкших к простору полей и к бесцеремонному поведению в хлеву. Стоило только взглянуть на лужи молока и пятна красноватой жидкости, подсыхающей на плитах, вдохнуть терпкий запах, бьющий в нос, как только вы вошли, запах сыворотки, мокрой шерсти и прочего, чтобы убедиться в безусловной необходимости именно здесь организовать кормление детишек. Потолки были так высоки, и по углам было так темно, что посетителям сначала показалось, что здесь никого нет. Однако в глубине можно было различить блеющую, хнычащую, двигающуюся группу. Две деревенские женщины с жесткими, тупыми, землистыми лицами, две сухие кормилицы, Вполне заслуживавшие это прозвище, сидели на циновках, держа на руках своих питомцев. Перед каждой из них стояла, расставив ноги, большая коза и подставляла вымя. Директор разыгрывает радостное изумление. «Как мы удачно попали, господа, двое наших малышей собираются завтракать. Сейчас мы увидим, как кормилицы и их питомцы ладят между собой. Что с ним?» Он сошел с ума, в ужасе подумал Дженкинс. Но директор, напротив, действовал весьма разумно. Он ловко подготовил эту сцену, выбрав двух кротких и терпеливых животных и двух малышей, два исключительных экземпляра, которые хотели выжить во что бы то ни стало, и раскрывали свои рты для принятия какой угодно пищи, подобно птенцам, еще не вылетающим из гнезда. Подойдите, господа, и убедитесь сами. Как ни странно, эти херувимы действительно сосут вымя козы. Один из них, забившись под ее живот и съежившись в комочек, сосет так усердно, что слышно, как булькает теплое молоко. Кажется, что оно проникает до самых его ножек, которыми он дрыгает от удовольствия. Другой более флегматичен. Он лениво растянулся, и нуждается в поощрении своей овернской нянюшки. «Соси, соси, шалунишка!» В конце концов, словно внезапно решившись, он начинает сосать так старательно, что женщина, пораженная его необыкновенным аппетитом, наклоняется к нему и, смеясь, восклицает. «Ах, разбойник, ну и хитрец!» Он сосет свой большой палец вместо козы. Этот ангелочек нашел выход, Чтобы его оставили в покое. Происшествие, однако, не производит дурного впечатления. Напротив, господина де Перьера забавляет мысли кормилицы, что ребенок захотел над ними подшутить. Он выходит из зала для кормления в полном восторге. Я положительно восхищен, поднимаясь поведущий в Дортуар и украшенная линиями рогами лестницы с гулкими сводами, повторяет он и трясет головой.